Предварительно же надо испытать другие меры. Может, удастся избежать кровопролития? — А какие средства пригодны, по-твоему, Артамон Сергеевич? – спросил боярин Салтыков. — Пусть Михаил Юрьевич через преданных стрельцов Сухаревского полка узнает, кто зачинщики мятежа и кем разносятся нелепые слухи. Узнав их, мы можем призвать их, убедить в нелепости наговоров и привлечь на свою сторону. Полезно было бы Святейшему Патриарху послать в Стрелецкие Слободы надежных отцов для увещания и вразумления. «Поможет ли это боярин?» — заметил Патриарх. «В полках Стрелецких появилось много раскольников после возвращения из Астраханского похода на Стеньку Разина. Лучшие стрельцы оставлены там, в Астрахани» а сюда прислано много людей буйных и еретиков. «Узнав главных вожаков, — продолжал боярин Матвеев, — и перетянув, если не всех, то некоторых из них, мы разрушим единодушие и во всяком случае замедлим мятеж, а тем временем соберется ратное ополчение». «А как твое мнение, царица?» «По мне, — отвечала Наталья Кирилловна, — нужно все сделать, чтобы только кровь не лилась. Впрочем, я во всем полагаюсь на вас, бояре. Не мешало бы, — отозвался князь Долгорукий, — запретить отпуск вина с отдаточного двора для стрельцов. Это бы хорошо, — возразил боярин Салтыков, — да трудно выполнить. Они могут получать вино не прямо с отдаточного двора, а от своих знакомцев. Да, вероятно, у них есть и свои запасы. Наконец, после долгих прений и рассуждений, положено было принять оба мнения, и боярина Матвеева, и князя Долгорукова. То есть, при неуспешности предварительных мер, в случае крайности, действовать энергически согласно мнению Михаила Юрича. Близилось к полудню. Собрание предполагало было расходиться, как вдруг послышался набат в ближайших к Кремлю церквах. И вслед затем отдаленный барабанный бой. Как? Что такое? От чего? Спрашивала царица и бояре друг друга. На полдень, государыня, сказал князь Черкасский, подходя к окну. Видна не то туча, не то пыль, и оттуда несется гул какой-то. Узнай, Артамон Сергеевич, распорядилась Наталья Кирилловна, и распорядись как нужно. Матвеев вышел. Через несколько минут он воротился бледный и расстроенный. «Поздно, государыня», — сказал он. «На лестнице встретили меня князь Федор Семенович Урусов, подполковники Горюшкин с Дахтуровым, и передали мне, будто мятежники-стрельцы еще ранним утром вышли из своих слобод при пушечных снарядах, прошли земляной и белый город, отслужили молебен в Китай-городе у Знаменского монастыря, и теперь подходят к Кремлю. Стрельцы пьяные, кричат, всем Нарышкиным отомстим за смерть царевича Ивана. Им кто-то сказал, будто царевича убили. Я велел запереть все кремлевские ворота. А я прикажу построиться в боевой порядок очередным караульным стрельцам при дворце. Михаил Юрьевич вышел из палаты, и приказав полсотни сухаревского полка, стоявший в тот день на карауле, быть наготове. Сам воротился к царице. Но отданные приказания не могли быть исполнены. Громадные толпы пьяных стрельцов успели ворваться в Кремль и окружить Красное Крыльцо. Звуки набата на Ивановской колокольне, бой барабанов, неистовые крики и проклятия, гул и треск наводили невольный ужас царица бросилась к образам и казалась в отчаянии, губы ее шевелились, но из них вылетали только неопределенные звуки, молящие скорбные звуки, не слагавшиеся в слова молитвы. Все присутствующие, кроме царицы, стояли у окон. «Посмотри, Михаил Юрьевич», — говорил князь Черкасский, «с какой яростью лезут стрельцы на крыльцо, они ломают решетку». «Государыня», сказал подполковник Дахтуров, входя в палату.